Глава 43. Тяжелые роды дали мне возможность еще какое-то время избегать близости с драконом. Мардок был терпелив, заботлив и чуток. Он не мешал мне наслаждаться временем, проведенным с малышом. Видимо, он и правда сильно испугался, что я могла умереть. А может, был уверен, что Келлиан заберет ребенка и просто давал мне насладиться материнством. Я вела себя тихо, чтобы не вызвать подозрений. Сама же каждый вечер сжимала в руках Пиларион, мою единственную надежду на спасение. Но я боялась воспользоваться им, пока дракон дома. Оставалось только надеяться, что какие-нибудь дела заставят его уехать. Мы сидели с Элианом в саду. Утро было солнечным, но к обеду стали натягиваться тучи. Я кормила малыша, когда к нам почти беззвучно подошел Витаэл. Я не заметила его прихода и не успела прикрыться кружевной шалью. Глаза дракона остановились на моей обнаженной груди, и в них затлели угольки. «Мне нужно ненадолго уехать, официально передать должность ректора. Скоро пойдет дождь, лучше вернись дом». Хорошо, как только Эллен доест, я вернусь в комнату. Я не позволила своему лицу дрогнуть от волнения. Марда кивнул и ушел. Я же забыла, как дышать. Сердце стучало слишком быстро, а малыш недовольно заворочился, чувствуя, как изменилось мое настроение. Мне стоило огромного труда не вскочить с плетеного кресла. Но нужно было сдержать себя, выдохнуть. дождаться, чтобы Мардек по правде уехал. К тому же я не совсем знала, как именно работает Пиларион. Но использовать его в саду могло быть опасно. Кто-то из слуг мог увидеть. Когда Элен доел, а с неба упали первые капли дождя, я неторопливо встала. В саду появилась служанка, вышедшая убрать подушки и пледы. Я спокойно прошла мимо, вошла в дом и поднялась в свою комнату. Заперла дверь. Положив ребенка в кроватку, я стала собирать самые необходимые вещи, укладывая их в простынь. Старалась думать холодно и расчетливо. Закончив, я переоделась в самое неприметное из всех моих платьев и укуталась в плащ. Только после этого я взяла артефакт и позвала. «Райтон, если ты и правда готов мне помочь, то сейчас самое время». Мои пальцы защипало, словно по капсуле артефакта пробежался слабый разряд тока, а затем в комнате появился знакомый мне парень. Он стоял в расстегнутой рубашке со следами губной помады на груди и бокалом недопитого вина. «Адель!» — растерянно произнес Райтон. «Ты выбрала не самый удачный момент». «Но если ты готова компенсировать мне этот вечер страсти, то я буду не против. Соскучилась?» «Мне нужна твоя помощь. Очень. На шутке у меня совсем не было моральных сил. Парень более осознанно посмотрел на меня, заметил детскую кроватку и собранный узел с вещами, после чего нахмурился. «Где мы?» «Поместье мардака. «Ты хочешь сбежать от Мардака с ребенком? Это безумие! Дракон найдет свое дитя, как бы я вас не прятал». «Это не его ребенок». «Вот как? Ты полна сюрпризов». «Так ты можешь нам помочь?» «Кто, если не я?» Крайтону вернулся шутливый тон. «Значило ли это, что задача ему по плечу?» Райтон сделал пас руками, и на нем появился дорожный плащ. Потом он провел пальцем по ободку бокала и поставил его на столик. «Интригующая деталь, не правда ли? Не беспокойся, я стер все свои следы. Бери своего малыша, нам нужно спешить. Я чувствую, как защитная сеть натягивается. Вскоре Мардок узнает о незваном госте». Райтон подхватил мой узел с вещами, а я прижала к себе Элиана, укутав в идеалка и свой плащ. За окном стемнело от грозы, но, может, это и к лучшему. «Уверена, что хочешь этого», — Райтон посмотрел серьезно, пытаясь заглянуть в изменчивую женскую душу. «Да, это ради сына», — ответила коротко, чтобы у парня не осталось никаких сомнений В моей решимости. Тогда закрой глаза и прижми к себе малыша. Маги не просто так выиграли войну. Мы способны удивлять. А дождь сотрет все наши следы. Я сделала, как велел Райтон. Он крепко обнял меня за плечи, и я почувствовала, как меня подхватил поток воздуха. А затем на нас обрушился поток ливня с оглушающим громом. Я вскрикнула от неожиданности, плотнее прижимаясь к молодому мужчине. «Не бойся, это всего лишь дождь», — произнес он. «Нужно запутать след. Придется переноситься постепенно, а ближе к убежищу пойдем пешком. Перенестись туда нельзя». Взяв меня под локоть, Райтон повел уверенно вперед. Дождь заливал мне глаза, ветер задирал плащ. Ноги моментально промокли, но главное, что Элион спал и совсем не боялся, а я уж как-нибудь справлюсь. На секунду в отзвуках грома мне почудился рев дракона. Но это же невозможно. Никогда не видела, чтобы Мардок обращался. Райтон закинул встревоженное лицо вверх, подставляя его под струи воды. «Он знает, что ты исчезла, но нас ему не найти». «Запах смывает дождь, а магический след вот-вот растворится». «Прости, что втянула тебя в это», — произнесла побелевшими от страха и холода губами. Парень только мотнул головой, а затем снова обнял меня, совершая скачок. На этот раз мы оказались в лесу. Здесь дождь был слабее, но ветер с такой силы гнул деревья, что мне казалось, на нас вот-вот что-нибудь упадет. Когда мы, мокрые до нитки, растрёпанные и вымотанные, переступили порог небольшого домика, я едва верила в это счастье. Неужели побег удался? Я уложила малыша на кровать, обложив его подушками, а Райтон разжег камин. В доме сразу стало теплее и уютнее. На полках нашелся и ароматный чай, который я заварила, чтобы мы согрелись». Обняв горячую кружку ладонями, я сидела, закутавшись в плед, и пыталась осознать перемены, которые произошли со мной за столь короткий срок. «Это убежище моей семьи. Дракон не сможет найти тебя, да и никто другой тоже. Тебе больше не о чем переживать», — подал голос Райтон. «А ничего, что ты привел меня сюда». «Не переживай, пока у нас нет потребности от кого-то прятаться». «Я не знаю, как отблагодарить тебя за помощь». «Если ты утолишь мое любопытство, рассказав, какую переделку попала, то этого будет достаточно». «Я боюсь, что такие тайны могут навредить тебе». «Интригует? Я сразу понял, что ты необычная. Не переживай». Я умею держать язык за зубами. Что ж, раз я не могу тебе отказать, то слушай. Я вкратце рассказала о Мардеке, Дейлиане и Келлиане. И том, что из всего этого вышло, и почему я бежала с ребенком. Райтон слушал с непривычно серьезным выражением лица. Но когда я закончила, улыбка снова коснулась его губ. «А ты играешь по-крупному, девочка! Убежать с ребенком короля — это дерзко! Но теперь тебе не о чем волноваться! Здесь вас с малышом никто не побеспокоит!» «Сколько я могу здесь пробыть?» — спросила с волнением, ведь у меня не было средств на существование. «Сколько сама захочешь! Кладовые магически настроены и сами пополняются!» Все бытовые артефакты в доме заряжены. Ты можешь спокойно жить здесь и растить малыша. Завтра на чердаке я найду кроватку. В этом маленьком доме есть все, что может понадобиться». «Почему ты так добр ко мне?» Райтон ответил не сразу. Он отвел взгляд к огню, словно раздумывая, «Можно ли мне довериться?» Постепенно его лицо снова утратило веселую беззаботность. «Однажды я разочаровался в жизни. Так бывает с теми, у кого с детства все есть, и всем их желанием потакают. Я собирался совершить непоправимое, но случайно проходящая девушка остановила меня. Я даже был уверен, что это ты. Настолько вы были похожи. но ты бы вспомнила меня, уверен в этом. Та девушка нашла для меня нужные слова. Сказала, что в жизни всегда можно найти смысл, и лучшая из них — забота о ком-то, но только настоящая, не навязанная и не требующая благодарности. Еще в Академии мне показалось, что ты нуждаешься в такой заботе, но я ждал, когда ты сама попросишь меня о помощи, «Я не такой поверхностный, как ты думаешь, да и возможностей у меня предостаточно. Потому обещаю, что ни один дракон и ни один король не разлучит тебя с сыном». Райтон посмотрел мне прямо в глаза. Я увидела его без личины, без маски. Увидела молодого мужчину с крепким внутренним стержнем, который способен быть опорой и защитой. Кажется. Только теперь мой страх полностью отступил. «Спасибо». Я протянула руку и сжала его ладонь. Парень кивнул. «Ложись отдыхать, а завтра мы наведем здесь порядок». Сполоснув кружки, я легла к сладко сопящему во сне Элиану. Мой сон был тревожным, наполненным грозой, волнением и ощущением погони, Я проснулась на рассвете с гулко колотящимся сердцем и выдохнула, вспоминая, что нахожусь в безопасности. Мне хотелось стать и проверить, что все хорошо. Я тихонько поднялась и вышла через стеклянные двери в сад. Раннее утро встретило меня шепотом листвы, влагой и золотистым светом. После грозы все вокруг дышало свежестью, земля напитана жизнью, Листья блестели, а воздух был сладким, словно утонченный десерт. Прикрыв глаза, я глубоко вдохнула. «Я свободна! Мой малыш со мной, и никто больше нас не разлучит!» «С этого дня начнется новая жизнь!»